Эти правила также тесно связаны с религией и считались откровением божества. Они отличаются в некоторых случаях кротким и снисходительным характером. Из них первое место занимает любовь и уважение ко всем живым существам, что было следствием верования в переселение душ. Законами Ману счастье обещается тому, кто щадит жизнь животных, причём браминам предписано пользоваться такими средствами пропитания, которые не соединены с вредом для одушевлённых существ или которые причиняют им как можно менее зла. Это заботливость доходит до того, что браминам запрещено даже раздавливать без всякой причины глыбы земли и срывать травки. Тем более следует воздерживаться от причинения людям зла, и когда они следует показывать дурного расположения духа, если мы бы даже были обижены, Не стараться вредить другим, не даже помыслять об этом. Не должно произносить ни одного слова, которое могло бы как-нибудь оскорбить кого-либо. Тот, кто кроток, терпелив, чужд общества злых, получит доступ на небо за свою любовь к ближнему. Кто прощает брань огорчённым людям, Почтен на небо. Кто мыслит о мщении, тот потерпит наказание. Вот некоторые черты морали Браминов, приводимые в Ману. В других рекомендуется сострадание к несчастью и уважение слабости. Дети, старцы, бедные, больные, говорит Ману, должны считаться властелинами земли. Женщине, как к существу слабому, также должно быть оказано уважение. Везде, где женщины пользуются уважением, там общество удовлетворено. В противном случае все благочестивые дела напрасны. Но надо заметить, что Ману же дает относительно женщины и другие постановления, вызванные сознанием слабохарактерности женщин. Женщина никогда не должна вести себя, как ей хочется. Женщина никогда не должна исполнять своего желания даже в своем доме. Наконец, женщина называется ничем иным, как только собственностью мужа. И притом это право выражено в очень грубой форме. В ней женщина уподобляется полю, а засев и урожай принадлежат владельцу поля. По ману же мы можем представить себе и семейные отношения индусов. Муж составляет Одно лицо со своей женой. В каждой семье, в которой муж нравится жене, а жена мужу, счастье упрочено навсегда. Союз девушки с юношей, основанный на обоюдном согласии, называется браком небесной гармонии. Жене предписывается любить и уважать своего мужа, и по смерти его не произносить даже имя. имени другого мужчины, и за это ей обещается полное блаженство в будущей жизни. Вот взгляд арийцев на отца и мать. Отец изображает собой Творца Вселенной, мать изображает Землю, а отец, говорится в другом месте, достойнее ста наставников, мать достойнее тысяч отцов. Для того, кто не уважает их, всякое благочестивое дело не имеет никакого значения. Вот в чём заключается главная обязанность, всякая другая является уже второстепенной. Мы привели несколько черт нравственности, касающихся всех классов народа. Посмотрим теперь, какова была нравственность двух высших каст. Мы знаем, что законы Ману переписывали браминам самое высшее нравственное качество и между прочим рекомендовали им избегать всяких мирских почестей и находить унижение столь же приятным, как амброзия. Но это притворное смирение скоро заменилось самой наглой надменностью. Рождение брамина стало считаться священным событием. это воплощение справедливости он самодержавный властелин всех существ всё что находится в мире всё составляет его собственность он имеет право на всё существующее остальные люди пользуются земными благами только благодаря великодушию брамина наконец брамин будь он учён или не учён есть могущественное божество но брамины сами по себе не были в состоянии защищать свои преимуществ поэтому они осветили религией и сделали священными преимущества касты воинов и взамен этого требовали от последней себе поддержки Но, принимая защиту воина, Брамин все-таки не признавал его себе равным. Вот как говорит об этом Ману. «Брамин десяти лет, а к шатре ста лет. Считается один отцом, а другой сыном. И из них Брамин есть отец, и к нему должно питать сыновнее уважение». Итак, брамины неограниченно господствовали над народом. Но несмотря на это правление в Индии было не теократическим, а монархическим, хотя власть царей и ограничивалась влиянием тех же браминов. Индусы смотрели на царя как на божество в образе человека. По их верованиям, верховное существо создало царя из частиц богов Индры, Анилы, Сурии, Ямы, Агни и других божеств. И вследствие этого царь, как существо, созданное из сущности главнейших богов, превосходит остальных смертных. А монарху нельзя отзываться презрительно, хотя бы даже Он был ребенком, и говорить о нем, ведь это простой смертный. Но и божественное происхождение не освобождало царей от почитания броминов. Царь обязан был свидетельствовать им свое почтение, как только встанет ото сна, должен был сообщить им о своих своих делах, доставлять им пропитание и отдавать тело, часть от своих приношений. Если царю доставалось какое-нибудь сокровище, то половина его принадлежала браминам. Если же браминам, то они имели право оставить себе всё. Собственность браминов в случае смерти и не имения наследников переходила к браминам, но ни в каком случае не к царю. Точно так же за неимением наследников у кого-либо из лиц других каст наследство переступало в пользу браминов, и имущество браминов было священно. Царь не мог его касаться. Даже в величайшей нужде он не должен брать подати с брамина. Все эти правила сопровождаются самыми страшными угрозами тем, кто отважится притеснять людей, способных в своем гневе образовать другой мир и другие страны мира и превратить богов в смертных. Таким образом, цари были в руках броминов, и их власть касалась только двух низших каст, лишенных всякой свободы, и всякого влияния царь должен был принуждать их исполнять свои обязанности потому что если бы они хоть на минуту отклонились от исполнения этих обязанностей то был бы виной разрушения мира Нижшие касты должны были беспрекословно исполнять свои обязанности, потому что творец отдал весь род человеческий под защиту браминов и кшатриев, вяшье, например. Ни в коем случае не должна переходить в голову мысль: "Не хочу ходить за скотом". Это была его обязанность, и он должен был исполнять её. Шудра же даже не имел права владеть собственностью. Он был раб. А так как раб не имел никакой собственности, то у него нет ничего, чем бы господин его не мог завладеть. Понятно, что при такой социальной системе, основанной на деспотизме и рабстве, на всех ступенях общественного строя Охранительным началом служило наказание, и действительно наказание прославляется и превозносится наравне с божеством. Наказание есть могучий властелин, но искусный правитель Мудрый применитель законов, в нем лучшее ручательство в исполнении четырьмя кастами их обязанностей. Наказание управляет человеческим родом и покровительствует ему. Оно бодрствует в то время, когда все спят. Наказание есть сама справедливость, наложенное, осмотрительное, и, кстати, оно доставляет людям счастье, Но применённое неосторожно совершенно его парализует. Если бы наказание не исполняло своей обязанности, мир пришёл бы в смятение. Все преграды между кастами были бы низвергнуты, и древнее законодательство не скупится на самые страшные и строгие меры наказания: смертная казнь, Лишение какого-либо члена тела, изгнание, конфискация имущества играет между ними преобладающую роль. Как мы видим, в основных чертах морали браминов смешивается с самым странным образом ужаснейший деспотизм и порабощение низших каст с строгительными началами учения. страшнейшие угрозы с правилами, твердящими о страданиях. Преобладающей идеей в учении браминов была, как мы знаем, идея о ничтожестве земной жизни и о соединении с вечным Брахмой. Подобное мировоззрение создало среди браминов характерное явление отшельничество. Оно было очень развито в Индии и пользовалось большим сочувствием со стороны всего общества, потому что идеи страдания и освобождения от них были общи всем классам арийского общества. Сперва одни только брамины, а со временем люди других каст, всецело отдавшиеся идее желанного освобождения от влияния на душу всего чувственного, разрывали связи с миром и удалялись в уединение, где подвигами суровой жизни стремились заблаговременно приготовить себе блаженство в будущей жизни. Нередко сами цари на склоне лет оставляли свое завидное положение и в тиши лесов предавались благочестивым размышлениям. А отшельники были священны в глазах народа, и он охотно доставлял им пропитание. Цари и вельможи тоже покровительствовали им и осыпали щедрыми подаяниями. Конечно, при таких благоприятных условиях число пчелиников быстро увеличивалось во всей Индии. Они разделились на несколько групп. Одни произвольные труженики, налагавшие на себя всевозможные более или менее тяжёлые изъяния. Например, они сидели продолжительное время между четырьмя пылающими кострами. Или с постоянно воздетыми к небу руками спали на горячем пепле или на утыканной гвоздями доске, выдерживали долгий строгий пост и так далее. Другие созерцали искавшие покоя в бездействии духа и тела. Третьи соединявшие и мученические исстязания и сердцение. Четвёртые скитальцы, бродявшие по деревням и эксплуатировавшие суеверия народа разнородо гаданиями и фокусами. Главный приют отшельников был в Магахте. Отшельники жили в ущельях и пещерах горы Гридракута, находившейся в окрестностях города Радош-Агрихи. В лесах, простиравшихся на юг, юго-восток, от Рудаша-Грихи до города Гаи, развалины которого известны под именем Будда-Гаи, и по берегам реки Нира-Ноджиры. В лесах обитали преимущественно пустынники-созерцатели. Образ жизни отшельников был различен. Некоторые из них придерживались полного уединения и тщательно избегали всякого сближения с остальным миром, иные старались держаться вблизи друг друга и время от времени собирались для бесед. Третьи жили общинами по строго установленным правилам. Как было сказано, отшельничество явилось результатом мрачных воззрений на жизнь человека проповедуемых браминами и в свою очередь послужило началом реакции против основных догматов учения браминов среди ашельников некоторые обладавшие выдающимся и критическим умом не удовлетворялись началом браминской теологии философии и морали и вырабатывали свои новые философско-религиозные доктрины. Конечная цель этих новых школ была той же, что и у браминов, то есть стремление к счастью в этой из огромной жизни, приучение души относиться бесстрастно к явлениям жизни и таким образом освободить душу от переселений. Но они расходились с браминами в средствах достижения этой цели. Из этих новых философских школ, сбросивших с себя схоластические путты брахманизма и отвергнувших его мертвящую ум и сердце обрядность, мы укажем только на философию Сань-Кхи, основателем которой были Капилла, и Патанджали, потому что их философия имеет некоторые сходные черты с учением Шак-Ямуни. Философия Сань-Кхи являлась рационалистической реакцией против чрезмерных требований броминов. Она нападала на учение броминов, а Тримурти – не признавала значения жертвоприношений и внешней обрядности, критически относилась к теологии и авторитету вед, доходила даже до отрицания существования богов, которым адресовались жертвы, и сильно повернулись. дорвала значение браминской касты учением, что каждый человек, какой бы кастой он ни принадлежал, может освободить свою душу от переселений. По учению Капилы и Патанджали душа существовала сама по себе. Она была отлична от природы, явления мира не производились ею и не касались её. Они были делом верхнего существа, душа же являлась только орудием его. Чтобы освободиться от переселения, душа должна постигнуть эту истину, и тогда она может относиться к явлениям жизни совершенно равнодушно. И хотя волнения мира не могут не восприниматься чувством, сознанием, разумом, но в душе постигшей истинное познание, все эти волнения отражаются как образ в кристальной воде, ни сколько не волнуя её. Во смерти тело душа, познавшая своё отличие от природы, освободиться от всех вещественных уз, как чуждого ей начала. и не возвратится в циклический круг переселений, не перейдёт в первобытное состояние чистого духа. В своём развитии эта философия впадает в крайне экзартированный мистицизм, и в этом отношении её можно сравнить с философией мистиков всех времён и сект. Как видим, Она учила, что душа может достичь освобождения только познанием, но не внешним, приобретаемым путём наблюдения, а внутренним познанием самого себя, самосозерцанием. Мы знаем, что созерцание входило и в учение браминов как путь к духовному соединению с Брахмой, но к созерцанию, а не присоединили ещё умерщвление плоти, чтобы достичь полного бесстрастия ко всему внешнему, видимому, они учили. Кто подобно слепому видя не видит, подобно глухому слыша не слышит, подобно дереву бесчувственен и неподвижен, о том знай, что он достиг покоя. Но философия Санкхи не признавала умерщвления плоти и стремилась достичь бесстрастия путём созерцания при содействии некоторых внутренних и внешних средств они достигали этого психического состояния такими средствами служило продолжительное задержание дыхания известное положение тела Сасредоточенное на самом себе созерцание, исключительное обращение мысли на один какой-нибудь предмет. При таком сосредоточенном положении наступает глубокий покой чувств, и созерцатель испытывает целый ряд мистических ощущений. На первой ступени этого мистического созерцания аскет освобождается от всех земных желаний и весь отдавался одной мысли о слиянии с верховным существом. Им постепенно овладевало сладкое чувство блаженства, разливавшееся по всему его существу. Затем вследствие сосредоточенности на одной мысли и совершенного покоя аскет начинал терять способность различать и рассуждать. Он ни о чём уже не мог мыслить, кроме верховного существа. Далее он переходит в состояние полного безразличие даже по отношению к испытываемому им блаженству. В нём оставалось только неопределённое чувство физического блаженства. Наконец исчезает и это чувство физического удовольствия. Исчезает вместе с тем всякое чувство скорби и радости и наступает глубокое самосознание, самосозерцание. Аскет теряет память и делается свободным от всего страдания, от всякого чувства удовольствия и неудовольствия, он впадает в состояние бесстрастия. В этом глубоком покое чувств душа наполняется светом, и в ней возбуждается чудодейственная сила выбути, ясновидения, и вместе с тем способность к единению со всемирным духом – йоги. От слова «единение» – йога, последователей доктрины Санькхи, называется йогами. Как читатель может видеть, это психическое состояние индусских аскетов является одним из явлений гипнотизма или сомнамбулизма. Ещё недостаточно выясненной стороны человеческой природы, обратившей на себя внимание в Европе за последнее время, в Индии же, известной среди браминов и буддистов уже за несколько сотен лет до Рождества Христова, самосовершенствование и высшее духовное развитие основывалось у них на этом психическом акте. Как известно, на сеансах гипнотизирования экспериментатор подвергает испытуемую личность в глубокий сон, заставляя её устремлять всё её внимание на какой-либо предмет. Вследствие этого испытуемым субъектом овладевает психическое состояние гипнотизма. состояние характеризующееся отсутствием личной воли гипнотизёр может подчинить своей воле испытываемое лицо и делать ему какие угодно внушения и оно против желаний исполняет их тотчас же или же спустя некоторое время после сеанса уже в бодрствующем состоянии Подобным же образом поступали и поступают и индусские аскеты, только с тем различием, что они соединяют в одном лице и гипнотизера, и объект опыта. Со средоточением мысли на одном предмете они усыпляют себя, и, совершенно отдавшись созерцанию своих идей, приходят в состояние экстаза. В этом психическом состоянии аскета в значительную роль играли, как это наблюдается и теперь, чисто патологические явления, следствие физического утоления от строгой отшельнической жизни, чрезмерное душевное возбуждение, отзывавшейся на их нервной системе и вызывавшей в них явления галлюцинаций слуха и зрения, неистощимую пищу, которую им доставляла их богатая фантазия. Такова сущность учения философской школы Санкхи. К этой школе принадлежала три Шакьямуни, философия Ниргранта. Кроме этих школ Были школы философии на яя, гаутамы и продолжатели его канады, эпикурейская школа, локкиятики и другие. В начале V века до рождества Христова в Индии появилась новая философско-теологическая доктрина, выделившаяся из брахманизма. Это доктрина Сидхартхи Гаутамы, известного более по именем Шакиамуни, что значит мудрец из рода Шакьев, или Будды, наименование данное ему впоследствии его восторженными последователями и означающие человека, превосходящего всех остальных людей своими умственными, нравственными и даже физическими качествами. Таких Будд, да Будды и Гаутамы насчитывается у буддистов до девяносто четырех, и они являются ничем иным, как заимствованием из верований браминов в его воплощение Брахмы под видом Кришны.